64. В детстве у Джона пропал котенок. Погнался за бабочками в саду и сгинул. Три дня Джон рыскал по окрестным улицам, надоедал соседям, с надеждой шел на каждое мяуканье, раздававшееся в ответ на его кис-кис, и задрал рукава, проверяя дупло на деревьях в парке. До последней минуты надеялся, что хитрюга заблудился и сидит где-нибудь в подвале, не зная, как выбраться. А после мама повела его в детское кафе и заказала огромную порцию шоколадного торта. Он набивал рот тающим чудом, и Рассейна слушал, как мама объясняет ему, что жизнь устроена не слишком справедливо. Иногда близкие существа оставляют нас одних. Понимание пришло, когда он доедал второй кусок. "Где хитрюга, мама?" спросил он. "Где он? Твой отец нашёл его. Малыш забрался в подвал и съел отраву для крыс. Он умер, Джонни. Мы не хотели тебе говорить". Вначале он почувствовал облегчение. Больше не надо рыскать по округе, не надо кричать, вызывая гневные взгляды женщин с колясками. Не надо заглядывать под каждый куст. Выпей ещё молочного коктейля от Джонни, участила сказала мама. Он послушно взял запотевший от холода стакан. И тут горе настигло его. Он понял, что пушистого комочка, близкого тёплого существа больше нет. Сейчас произошло то же самое. В голову пришла мысль: нечего больше торопиться, не зачем было устраивать представления с миротворцами, противопоставлять себя системе. Ханны больше нет, он остался один. Заместитель комиссара негромко распорядился. «Доставьте вещи в управление и обыщите окрестностей». И теперь мял в пальцах сигарету, поглядывая на Джона, не решаясь закурить. Джон смотрел на экран, где вновь и вновь прокручивалась запись осмотра. У него не осталось сомнений. Это была косметичка Ханы, он сам выбирал ее в подарок. перехватив в качестве совечницы смешливую мадам из экспертной группы, там же нашёлся её объёмистый бумажник с целой россыпью вьетнамских разрешений и пропусков. Мокрое удостоверение нашли под сиденьем. Ханна глядела с фотографией, сдерживая улыбку. Всё кончено, некуда спешить. В груди зарождалась боль сильнее той, что он ощутил тогда в кафе за столиком у аквариума с маленькой морской черепахой. С тех пор боль ассоциировалась у него с запахом молочного коктейля и детской песенкой про непослушную речку, прыгающую по камням. Эту песенку играли тогда на всех углах. И прежде чем яростная безнадёжность захватила его целиком, он решил с холодным удовлетворением: этому дьяволу не уйти от него, не будет никакого суда, никакого задержания тоже не будет. Он всадит мерзавцу пулю в живот. Если у него есть сообщники, им же хуже. Он доберётся до них всех. Спешка теперь во вред. Чем дольше будет длиться охота, тем лучше. Всё это время ему не нужно будет думать о будущем. Заместитель комиссара наконец закурил, проводил глазами струйку дыма, тянущуюся к окну, чтобы раствориться в потоке воздуха от кондиционера, сказал: "Военные передали сводку. Партизаны активизируются, наблюдается сосредоточение сил. В окрестных деревнях появилось много молодых мужчин. Как бы ни повторилась история с нападением. Вы ведь не собираетесь прекратить охоту, капитан?" спросил Жон. Пока, возможно, нет. Но мэр уже высказал старику свою озабоченность конфронтацией с миротворцами. Насколько у старика хватит выдержки, не поручусь. За вас кто-то попросил сверху, но тут своя кухня, вы же понимаете. Он порылся в столе, достал наполовину пустую бутылку, набулькал в чайную чашку жидкости янтарного цвета. Вот вам сейчас не помешает старина. Не отчаивайтесь. Тела-то нет. А раз нет тела, то будем мы сказать живого человека.